Глава 20, Остаток дня прошел без событий. Легкий шквал, налетевший на нас, начал стихать. Механик и трое смазчиков после горячего объяснения с Волком Ларсоном получили экипировку из судового склада и были распределены между охотниками по разным лодкам. Всем назначены были вахты на Шхуне. Помещение им было отведено на баке. Они ушли туда протестуя, однако не очень громко. Они уже успели понять характер волка Ларсена. Рассказы о капитане, которые им немедленно были преподнесены на баке, окончательно отбили у них желание бунтовать. «Мисс Брюстер», — мы узнали ее имя от механика, — все еще спала. За ужином я попросил охотников не кричать, чтобы не тревожить ее. Она вышла из каюты только на следующее утро. Я хотел было устроить так, чтобы она получала пищу отдельно, но волк Ларсон запротестовал. «Кто она такая?» — сказал он, чтобы считать унизительным для себя сесть за общий стол и войти в наше общество. Но выход ее к обеду вызвал все таки некоторое смущение. Охотники молчали, точно набрали в рот воды. Только Джок Хорнер и Смок держали себя развязно, с любопытством поглядывали на нее и даже вмешивались в разговор. Остальные четверо уткнувшись в свои тарелки, Громко и глубокомысленно жевали И уши их двигались в такт с челюстями Волк Ларсон вначале был неразговорчив И только отвечал на вопросы, которые ему задавали И не потому, что он чувствовал смущение, совсем нет Но эта женщина была для него новым типом Она не была похожа на женщин, которых он знал И потому он был заинтересован Он изучал ее и его глаза отрывались от ее лица только тогда, когда он следил за движениями ее рук или плеч. Я тоже изучал ее, и хотя я один только и поддерживал разговор, все же чувствовал себя немножко неловко и не совсем владел собой. Наоборот, волк Ларсон держал себя вполне спокойно, с полной уверенностью в себе. Он не боялся женщин так же, как бурь и битв. «Когда же мы придем в Экагаму?» Спросила она, обратившись к нему и доверчиво глядя ему в глаза. Вопрос требовал прямого ответа. Челюсти прервали свою работу, уши перестали двигаться. И хотя глаза были устреблены в тарелки, все присутствующие насторожились. «Месяца через четыре, а может быть и через три, если сезон закончится рано», — ответил Волк Ларсон. У нее перехватило дыхание. А мне сказали? пролепетала она. Я думала, что да, и всего один день пути. Вы. Она не докончила и обвела взором равнодушные лица, все еще упорно смотревшие в тарелке: Вы не имеете права, закончила она. Этот вопрос вы должны обсудить с мистером Бан Вейденом, возразил он, насмешливо посмотрев в мою сторону. «Мистер Ван Вейден у нас авторитет в вопросах права. А я простой моряк и смотрю на дело несколько иначе, чем он. Возможно, что для вас несчастье оставаться с нами, но для нас это, конечно, большое счастье». Он с улыбкой посмотрел на нее. Под его взглядом она опустила глаза, но затем снова подняла их и вызывающе поглядела на меня. Я прочел в глазах ее молчаливый вопрос. «Вы считаете это справедливым?» Но я решил соблюдать строгий нейтралитет и ничего не ответил. «Что вы думаете обо всем этом?» — спросила она. «Это очень грустно», — ответил я. «В особенности, если за эти 3-4 месяца могут пострадать какие-либо ваши неотложные дела. Но вы сказали, что едете в Японию для поправления здоровья. В таком случае я должен вас уверить, что нигде вы не поправитесь так, Как на борту призрака. Я увидел, как ее глаза, упорно смотревшие на меня, вспыхнули от негодования и потупился под ее взглядом. Краска залила мне лицо. Я поступил как трус. Но мог ли я поступить иначе? Мистер Ван Вейден имеет право так говорить. Усмехнулся волк Ларсон. Я кивнул, а она, овладев собою, ожидала разъяснений. «Он и теперь не очень-то крепок», — продолжал Волк Ларсон, «Но все же он удивительно поправился. Посмотрели бы вы на него, когда он появился у меня на борту. Более жалкого образчика человеческой породы с трудом можно было представить себе. Не правда ли, Керфуд?» При таком прямом обращении Керфуд смутился, уронил нож на пол и промычал что-то, по-видимому, подтверждая слова Ларсена. «Чистка картофеля и мытье посуды укрепили его». «Правда, Керфуд?» Тот снова промычал утвердительно. «А посмотрите-ка на него теперь!» «Правда, его еще нельзя назвать силачом, но все-таки его мускулы развелись с тех пор, как он попал на судно. По крайней мере, на своих ногах научился стоять. Теперь, при взгляде на него, этому трудно поверить, а тогда он положительно был не способен стоять на своих ногах без посторонней помощи». Охотники фыркнули. Но она посмотрела на меня с таким сочувствием, что это вознаградило меня за все издевательства волка Ларсона. По правде говоря, я так давно не встречал ни в ком участия, что оно сразу тронуло меня. И с этой минуты я стал ее рабом. Но я был зол на волка Ларсона. Своими насмешками он унижал моё человеческое и мужское достоинство. Он унижал мою самостоятельность, которую сам же похвалил. Ведь он сказал, что я стою на своих ногах. Возможно, я научился стоять на своих ногах, — сказал я. Но мне нужно еще научиться наступать на ноги других. Он вызывающе посмотрел на меня. «Значит, ваше воспитание проделано только наполовину», — сухо ответил он и обратился к мисс Брюстер. «Мы очень гостеприимны на призраке», — сказал он. «Мистер Ван Вейден знает это. Мы делаем все, чтобы наши гости чувствовали себя здесь как дома. Не правда ли, мистер Ван Вейден?» «Даже предоставляем им чистить картошку и мыть посуду», — ответил я, не говоря уже о хватании за горло в знак дружбы. И «Я попросил бы вас не составлять себе ложного представления о нас, по словам мистера Ван Вейдена», — вмешался Ларсон с притворным беспокойством. Заметьте, мисс Брюстер, что у него на поясе висит кортик. Вещь хм, довольно необычная для служащего на шхуне. Хотя Ван Вейден и очень почтенная личность, однако, как бы это сказать, бывает склонен к ссорам, и строгие меры иной раз необходимы по отношению к нему. Когда же он спокоен, то не станет отрицать, что только вчера грозил убить меня». Я задыхался от гнева, и мои глаза, конечно, стали не особенно ласковы. Он указал на меня. «Посмотрите на него. Даже в вашем присутствии он с трудом сдерживает себя. Он не привык к обществу дам. Надо будет и мне вооружиться, прежде чем выйти с ним на палубу». Он печально покачал головой, повторяя. «Нехорошо». «Нехорошо». Охотники покатились со смеху. Грубые голоса этих людей и раскаты их хохота в тесной каюте производили дикое впечатление. Всё было нелепо. Глядя на случайно попавшую сюда женщину, столь чуждую этой среде, я впервые почувствовал, насколько сам слился уже с этими людьми. Я сжился с ними. С их умственным кругозором Я был частью команды охотничьей шхуны Жил общей жизнью со всеми ними Питался, как они И думал, как они Для меня уже не было ничего странного Ни в окружающей обстановке Ни в грязных одеждах Ни в грубых лицах Ни в громком смехе Ни в стенах каюты, принимающих то вертикальное, то горизонтальное положение Ни в раскачивающейся лампе Намазывая масло на хлеб, я взглянул случайно на свои руки. Кожа на пальцах ободрана, пальцы распухли, под ногтями грязь. Я знал, что борода выросла у меня густой щетиной, что рука в куртке разорван, у ворота синей рубахи давно уже нет пуговиц. Кортик, о котором упоминал волк Ларсон, действительно болтался у меня на поясе. Я считал все это вполне естественным. Но взглянув сейчас на окружающие ее глазами, я понял — Какое странное впечатление должна была она испытывать. Мисс Брюстер поняла, что слова Ларсона были насмешкой, и снова бросила мне сочувственный взгляд. Но в ее взгляде была и тревога. Именно эта насмешка заставила ее задуматься более серьезно над своим положением. «Может быть, меня возьмет с собой какой-нибудь встречный пароход?» — сказала она. «Здесь не проходят никакие суда», — ответил волк Ларсон. «За исключением таких же охотничьих шхун, как наша». «У меня нет одежды, нет ничего», — возразила она. «По-видимому, вы не представляете себе, сэр, что я не мужчина и не привыкла к той бродячей жизни, какую ведете вы и ваши спутники?» «Чем скорее вы привыкнете к ней, тем будет лучше», — последовал ответ. А затем Ларсон прибавил. «Я дам вам материю, иголки и нитки». Надеюсь, что для вас не будет слишком тяжелым трудом сшить себе одно или два платья. Она сделала гримасу, и можно было понять, что искусство шить было ей незнакомо. Я видел, что она напугана и удивлена, но старался этого не показать. Я полагаю, что вы, по примеру мистера Ван Вейдена, скоро привыкнете делать для себя все сама. Это будет вам на пользу. Кстати, чем вы зарабатываете себе на жизнь? Она поглядела на него с нескрываемым удивлением. «Я не желаю оскорблять вас, поверьте мне. Люди хотят есть и поэтому должны добывать себе пищу. Вот эти люди бьют котиков, чтобы жить. Я управляю шхуной. Мистер Ван Вейден, по крайней мере в настоящее время, зарабатывает свой хлеб, помогая мне. А что делаете вы?» Она пожала плечами. «Вы сами себя кормите или это делает кто-нибудь другой?» «Боюсь, что большую часть моей жизни меня кормили другие», — засмеялась она, храбро стараясь войти в шутливый тон Ларсона. Однако я видел, что в ее глазах все чаще появлялось выражение ужаса, когда она смотрела на этого человека. «Может быть, и постель для вас стлал кто-нибудь другой?» Случалось делать это и самой. ответила она. «И часто?» С насмешливым раскаянием она отрицательно покачала головой. «А вы знаете, что в Соединенных Штатах делают с бедными людьми, которые, подобно вам, не зарабатывают себе на жизнь?» «Я очень невежественно», оправдалась она. «А что же делают там с бедными людьми, которые живут как я?» «Их отправляют в тюрьму». Преступление, состоящее в том, что человек не зарабатывает на свое пропитание, называется бродяжничеством. Если бы я был мистером Ван Вейденом, который вечно возится с вопросами о справедливости и несправедливости, о праве и бесправии, я спросил бы вас, какое право вы имеете жить, не зарабатывая на свою жизнь? Но так как вы не мистер Ван Вейден, то я не обязана отвечать вам. Не так ли? Она улыбнулась ему испуганными глазами. И этот взгляд поразил меня в самое сердце. Я должен был переменить разговор и направить его в другое русло. «Заработали ли вы хоть один доллар своим трудом?» — спросил Ларсон, заранее уверенный в ответе и уже торжествуя победу. «Да, заработала», — тихо ответила она, и я чуть не расхохотался, увидев, как вытянулось его лицо. Я помню, как однажды в детстве когда мне было 9 лет. Папа подарил мне 1 доллар за то, что я просидела спокойно 5 минут». Он снисходительно улыбнулся. «Но это было давно», — продолжала она. «И вы едва ли стали бы требовать от девочки 9 лет, чтобы она сама зарабатывала себе на хлеб. Но сейчас», — добавила она после коротенькой паузы, «я зарабатываю около 1800 долларов в год». В одно мгновение точно по команде глаза всех оторвались от тарелок и устремились на нее. Действительно, на женщину, зарабатывавшую 1800 долларов в год, стоило посмотреть. Даже волк Ларсон не мог скрыть своего удивления. Жалованье или сдельная работа?» — спросил он. «Сдельная», — быстро ответила она. «1800», — высчитывал он. Это значит полтора -ста долларов в месяц. Ну что же, мисс Брюстер, это не разорит призрак. Считайте себя на жалованье всё время, пока вы останетесь с нами». Она не ответила. Она еще не свыклась с причудами этого человека и не могла принимать их равнодушно. «Я забыл спросить», — продолжал он вкрадчиво, «относительно рода ваших занятий. Какие полезные предметы вы выделываете?» «Какие орудия производства и материалы вам понадобятся?» «Бумага и чернила», — засмеялась она. «Ах, да, еще пишущая машинка». «Так вы Мот Брюстер», — сказал я медленно и уверенно, как будто обвиняя ее в каком-нибудь преступлении. Она с любопытством посмотрела на меня. «А вы откуда знаете?» «А разве нет?» — спросил я. она кивнула головой теперь пришла очередь волку ларсона удивляться это имя для него ничего не значило но я был горд тем что знал его и в первый раз чувствовал свое превосходство над ларсоном я помню что писал рецензию на тоненький маленький томик начал я но она прервала меня а вы воскликнула она вы Она смотрела на меня широко раскрытыми от удивления глазами. Я в свою очередь кивнул. Вы, Хэмфри Ван Вейден! закончила она и прибавила со вздохом облегчения, не заметив, что этот вздох кольнул волка Ларсона. Я так рада! Я помню вашу статью! поспешно прибавила она, поняв неловкость своего восклицания. Статью слишком лесную для меня. Нисколько! Возразил я галантно: Этим вы отрицаете мое независимое суждение. Впрочем, все мои собратья-критики были одного мнения со мной: разве Лэнг не включил ваш вынужденный поцелуй в число четырех самых знаменитых женских сонетов, написанных на английском языке? Но ведь вы назвали меня американской миссис Мейнель. А разве это не правда? Нет, это неверно. Это меня задело. «Мы можем судить о неизвестном только по-известному», — ответил я с обычной моей академической манерой. «Как критик я должен был дать вам известное место в литературе. Теперь же вы сами определили его. Семь тоненьких томиков ваших стихов стоят у меня на полке, а рядом два потолще. Это статьи, которые не уступают стихам». Я думаю, недалеко то время, когда при появлении новой неизвестной писательницы в Англии критики назовут ее «английской мод Брюстер». «Вы слишком любезны, благодарю вас», — прошептала она. И изысканность ее тона вызвала в моей душе целый сон ассоциаций. Передо мною вдруг воскресла вся моя прежняя жизнь на другом конце мира. И я почувствовал острую боль, щемящую тоску по родине. «Итак, вы Мот Брюстер», — торжественно сказал я, смотря на нее. «Итак, вы Хенфри Ван Вейден», — ответила она, глядя на меня с такой же торжественностью. «Как все это странно! Я не понимаю. Мы никогда не ожидали от вашего серьезного пера какой-нибудь романтической истории из жизни моряков». «Да я и не собираюсь здесь никаких материалов, уверяю вас», — ответил я. У меня нет ни склонности, ни способности к билетристике. «Скажите, почему же вы всегда прятались у себя в Калифорнии?» — спросила она. «Это нелюбезно с вашей стороны? Мы на Востоке почти не видели вас». Я поклоном поблагодарил ее за приветливые слова. «Однажды я едва не встретилась с вами в Филадельфии. Вы должны были читать лекцию, кажется, о Броунинге, но, к сожалению, мой поезд опоздал на четыре часа. Мы оба позабыли, где находимся. Забыли о волке Ларсоне, молчаливо слушавшем нашу болтовню. Охотники встали из-за стола и ушли на палубу, а мы все еще болтали. Остался один волк Ларсон. Вдруг я вспомнил о нем и увидел, что он, откинувшись на спинку стула, с любопытством прислушивается к языку чужого для него мира. Я оборвал нашу беседу на полуслове. Настоящее, со всеми его опасностями и треволнениями, снова обрушилось на меня. Это передалось и мисс Брюстер. И при взгляде на волка Ларсона в ее глазах отразился странный, непреодолимый ужас. Волк Ларсон медленно встал и неловко засмеялся металлическим смехом. «Не обращайте на меня внимания», — сказал он с притворным самоунижением. «Не считайтесь со мной. Беседуйте, пожалуйста. Продолжайте». Но наш разговор оборвался, и мы тоже встали из-за стола с неловким смехом.